На это и нацелили они политику умиротворения, поверив, что рано или поздно их желание осуществится. Вплоть до нападения на Пёрл-Харбор американское правительство продолжало вести дипломатические переговоры с японцами, которые, в свою очередь, использовали их в целях маскировки намеченных планов. Тот факт, что правительству и командованию вооруженных сил Соединенных Штатов – Не удалось определить направление основных ударов агрессора и время их нанесения, а ведь американцы знали код дипломатического шифра Японии, был прямым следствием политики дальневосточного Мюнхена. С августа 1941 года на меня, как военного атташе и советника Чан Кайши, ложилась особо ответственная задача – не поддаться провокационным разведывательным данным, и тем самым не ввести в заблуждение наркомат обороны нашей страны. Тем более, что провокационными были не только слухи, но и документы, которые в изобилии поступали из многих источников, особенно из военных мистий, в том числе и из Генерального штаба Китая. Я не буду перечислять документальную дезинформацию, поступавшую в аппарат военного атташе от американцев и англичан. Нам старались внушить, что японцы вот-вот нападут на советский Дальний Восток. Больше всего в доставке этой дезинформации усердствовали сами китайцы, внушая нашим военным советникам в Чунцине и в районах, что японские войска, как в Манжурии, так и в Корее, изготавливаются для нападения на советские территории. Даже на заседаниях военного совета, проходивших под председательством Хэй Инцине, главный докладчик об обстановке в Китае, начальник оперативного отдела, Явно тенденциозно повторял измышления о якобы готовящемся нападении японцев на Советский Союз. Он всячески старался доказать нам, что японцы приводят Квантунскую армию в полную боевую готовность, ссылаясь в частности на то, что офицеры отправляют своих жен в Японию, всем солдатам и офицерам прекращены отпуска и так далее». Мне пришлось один раз вмешаться и раскритиковать выступавшего, который вместо доклада военному совету об обстановке на фронтах Китая явно выходил за рамки своих обязанностей. Я дал понять Хэйн и присутствовавшим членам совета, что их попытки через нас вводить в заблуждение военное руководство моей страны является напрасным трудом, что в роли честных осведомителей они перестарались. В то же время китайский генеральный штаб и сам Чан Кайши были сильно озабочены слабой обороной южных границ и провинций Китая. Эта проблема была поднята на военном совете Хэйн Циньем, который от имени Чан Кайши поставил вопрос об инженерном усилении обороны юга. Было решено членам военного совета практически проверить, как войска умеют строить оборону и особенно фортификационные сооружения. Сам Хэйн Цинь решил возглавить эту инспекционную проверку, на которую пригласил также и меня с моими помощниками, находящимися в Чунцине. Курсанты военного училища целую неделю строили узел обороны батальона. Я и мои помощники несколько раз выезжали на место учения, где шли усиленные окопные работы. Мы видели много недостатков и ошибок в организации учения, особенно тактическую неграмотность в строительстве оборонительных сооружений, Но до поры до времени своего мнения не высказывали. После учения, на котором присутствовали многие генералы и офицеры генерального штаба, разбор его сделал Хэ Ин Цинь. В основном он дал высокую оценку учению и произведенному инженерным работам. Затем он попросил меня высказать свое мнение. Я не стал особенно критиковать организаторов учения, но осторожно остановился на недостатках действий войск, указав в частности на следующее. А. Нецелесообразно организовывать оборону на самых вершинах гор и холмов, с которых обороняющийся не может обстреливать долины и ущелья, что позволяет противнику беспрепятственно подходить на короткие расстояния к району обороны. Б. Оборона имеет много мертвых пространств, где противник может без потери накапливаться для атаки. В. Отсутствие косо-прицельного и флангового огня на подступах к позиции обороны приводит к тому, что обороняющийся может обстреливать местность только перед фронтом. Что-либо возразить против моих замечаний никто не мог. Хэй Инцинь попросил меня провести в его присутствии Специальное учение, на которое были приглашены офицеры генштаба.